Голова 65 пятая. Мерит подошел ближе и откинул назад волосы. Молния очертила его прекрасное лицо резким светом и черными тенями. «В последний раз, повторяю, Магда, ты не обязана этого делать. Это слишком опасно. В командах есть волшебники, которые могли бы...» «Мы не можем быть уверены в них». Особенно в таком важном деле. Знаю, но ты должна понимать, что это особое заклинание требует использования крови для проведения в действие отдельных элементов. Кровь соединит тебя с событием, напрямую свяжет с элементами. В этих элементах содержится не только магия превращения, но и магия ущерба. Многие волшебники погибли именно в этот момент, когда пытались смешать элементы. Он уже говорил ей это, и не один раз, когда они шли через город, и он начал понимать, что Магда поможет ему завершить ключ. Тогда Магда не позволила отговорить себя и не собиралась позволять этого сейчас. Она не просила у него объяснений того, о чем он говорил, потому что полагала, что узнает все, когда придет время. Это время пришло. «Ты говорил это прежде». Но я не понимаю, что значит быть связанной с событием». Мерит с сочувствием посмотрел на нее. Он подошел еще ближе, глядя на нее сверху вниз, поднял кулак и показал кольцо. «Благодать представляет собой взаимосвязь всего – мира живых и мира мертвых, магии превращения и магии ущерба, а также искры дара, которая пронизывает все». Благодать не просто представляет магии превращения и ущерба, созидания и уничтожения, жизнь и смерть. Она соединяет их в единое целое. Используя свою кровь, чтобы нарисовать благодать, ты служишь проводником для элементов жизни, связывая их с созданием ключа. Раньше не хватало формулы разрыва, которые должны защитить новые связи в мече и помочь элементам объединиться. Эти формулы обеспечат стабильность, когда соединятся стороны приращения и ущерба. В действительности они нарушат суть благодати, давая элементам слиться в цели, в нашем случае – в ключе. Вот как погибли остальные. Ничто не нарушало благодать, чтобы позволить обеим сторонам слиться в устойчивую форму. Это же происходит в жизни, когда рождается волшебник с обеими сторонами дара. Обе стороны сливаются в нем. Но мы пытались сделать то же самое искусственно, не имея формулы разрыва, которые помогли бы сторонам занять нужное место. Теперь, когда разрыв будет открыт, процесс будет черпать все необходимое через тебя. Через благодать, нарисованную твоей кровью и будут задействованы обе стороны – жизнь и смерть, которые присущи твоему существованию». К своему удивлению, Магда действительно начала понимать основные принципы. Правда, это совсем не помогало справиться с волнением, но она хотя бы поняла весь масштаб опасности. «Значит, я буду проводником и для силы смерти?» «Да, все мы однажды умрем». Поэтому я думаю, что мы несем в себе скрытую смерть с момента появления на свет. Искра жизни будет питать благодать, которую ты нарисуешь кровью. Таким образом, благодать будет содержать и силу жизни, и силу смерти благодаря тебе. Сила Одина имеет дело с жизнью, смертью и всей природой бытия. Значит, и ключ должен иметь обе стороны. Ему необходимы приращение и ущерб. Жизнь и смерть, чтобы быть целым. Через благодать ты будешь отдавать эти силы. Когда разрыв будет открыт, я внесу элементы в меч, и он будет черпать мощь из твоей жизненной силы. Но если что-то пойдет не так, потому что мои формулы несовершенны, если я сделаю ошибку в форме заклинания, или если не получится открыть разрыв седьмого уровня, а потом правильно закрыть его, ты можешь попасть за завесу подземного мира. Как те волшебники, которых барах послал в храм ветров в подземный мир. Они попали в ловушку завесы и не вернулись. Магда переплела пальцы. Я доверяю тебе, Мэрит. Ты работал над ключом долгое время, и никто не знает о нем больше тебя. Если его можно сделать, ты сделаешь это я не могла бы быть в более надежных руках. «А что, если я в чем-нибудь ошибаюсь?» Он неопределенно махнул рукой. «Послушай, Магда, тебе не нужно рисковать. Я могу поручить какому-нибудь волшебнику из команды заменить тебя. Это их работа. Они посвятили жизнь созданию подобных опасных вещей. Не уверен, что ты должна...» «Вопрос решен. Ключ важнее моей жизни, и ты об этом знаешь». У меня лишь одна жизнь, и я не хочу ее терять. Но сегодня на кону чрезвычайно важные вещи, которые меня глубоко волнуют и которые могут отвести угрозу от нашего народа. Шкатулки Одина здесь, в мире живых. Они украдены. Похитители, видимо, хотят использовать шкатулки. И когда они это сделают, то преднамеренно или непреднамеренно погубят нас. Остановить их – вот что важно. Что хуже – беспокоиться из-за возможной опасности для меня сегодня или реальной для всех завтра? Кто, если не ты, сможет остановить зло? Кто, если не ты, сможет завершить ключ? Кто еще, кроме меня, может помочь тебе? Я должна это сделать, Мерит. Я вверяю тебе свою жизнь. Но если я умру в процессе создания ключа, я не хочу, чтобы ты винил себя. «Это стоит того. Я скорее умру в попытке сохранить ценность жизни, чем буду смотреть, как все исчезнет, потому что я не смогла сделать все возможное. Поверь в себя, Мэрит. Сделай то, что никто другой сделать не сможет. Используй меня, чтобы завершить ключ». Волшебник долго смотрел ей в глаза, сверкнула молния и прогремел гром. «Ты – нечто особенное, Магда Сирус». Он медленно покачал головой. Действительно особенная. Магда обрадовалась тому, как ему тяжело подвергать ее жизни риску. Она не хотела, чтобы он был равнодушным. Наконец Мерит протянул ладонь. «Дай мне руку». Магда протянула ему руку. Мерит своей большой рукой обхватил ее запястье и крепко сжал его. «Не двигайся. Я не хочу, чтобы ты вздрогнула». «Иначе могу порезать тебя слишком глубоко». Магда сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Она боялась не столько клинка, сколько неизвестного испытания, через которое она должна пройти. Она быстро огляделась, задаваясь вопросом, увидит ли снова мир жизни. Магда встретила взгляд Мерита. «Я готова. Давай». Без предисловий он провел клинком по внутренней части ее предплечья, близко к запястью. Она почувствовала, как бритвенно-острый край впивается в плоть, когда Мерит проводил им по ее руке, тщательно контролируя глубину пореза. Магдус захлестнула волна боли, кровь сразу же полилась из-за руки. Порез был глубже, чем она ожидала. Почувствовав слабость, она начала бороться с этим чувством. Она знала, что ей необходимо оставаться в сознании. Магда смотрела, как кровь струится по руке, запястью, вниз по ладони и капает с пальцев. Обилие крови ее поразило. «Поторопись, пока ты не потеряла слишком много крови». Чувствуя себя так, словно она наблюдает за собой во сне, Магда сделала пару шагов, чтобы нарисовать внешний круг – который символизировал начало мира мертвых. «Нет», – сказал Мерит. Взяв Магду за плечи, он повел ее обратно. «Мне нужно, чтобы ты начала с центра. Сперва ты должна нарисовать звезду». Она посмотрела на его скрытое тенью лицо. «Но я думала...» «Знаю, о чем ты подумала. И в обычной ситуации ты была бы права. Но сейчас нужно рисовать благодать не так, как тебя учили». Это совершенно нечто иное, чем обычная благодать. Мы изменяем входящие в нее элементы. Он ободряюще кивнул. Нарисуй сначала звезду. Магда знала, что благодать всегда начинают рисовать с внешнего круга, затем переходят внутрь, через квадрат к центральному кругу и восьмиконечной звезде. А затем рисуют лучи дара, выходящие из звезды, пересекая круг, квадрат и внешний круг, символизирующий подземный мир. Ей говорили, что благодать никогда не должна рисоваться иными способами. Не должна рисоваться небрежно. Благодать была серьезным инструментом, который обладает огромной важностью и мощной магией, если используется правильными людьми, особенно с помощью крови. Беспокоясь о последствиях, Магда, тем не менее, сделала так, как просит Мерит, позволяя крови чертить сплошную линию на поверхности песка, которую он разоровнял. Она была осторожна и шла достаточно медленно, чтобы линии оставались непрерывными. «Хорошо, теперь нарисуй вокруг границу мира живых, чтобы она касалась вершин звезды». Вокруг сверкали молнии и гремел гром. Магда следовала указаниям Мерита. Ветер трепал волосы, бросая их ей в лицо. И приходилось убирать их назад, чтобы видеть благодать. То, что не освещали молнии, освещал фонарь. После того, как круг был завершён, волшебник попросил ее нарисовать квадрат, а потом внешний круг, с которого обычно начинали рисовать благодать. «Теперь нарисуй лучи, но ты должна начать рисовать их из-за внешнего круга» из мира мертвых, видя линии через всю благодать, пока они не коснутся вершин звезды и света Создателя. Магда уставилась на него. Мэрит, ты уверен? Я никогда не слышала, чтобы благодать рисовали таким образом. Я никогда не слышала, чтобы кто-либо осмелился рисовать лучи из мира смерти к свету Создателя. Это кажется кощунством. Я знаю. Но мне необходимо, чтобы ты это сделала. Мы смешиваем элементы, помнишь? Для этого и нужны вычисления разрыва. Вот почему мне были нужны формулы для создания разрыва седьмого уровня. Поспеши, пока не потеряла слишком много крови». Закончив, она почувствовала сильное головокружение. Все тело покалывало, кроме пальцев, которые уже начали неметь. Магда осознала, что тусклый мир вокруг нее вдруг наклонился под странным углом. Мерит поймал ее в свои объятия, не давая упасть. Он опустил ее на землю, прислонив спиной к бревну, и положил руку на порез. «Ты все сделала правильно, Магда». Она почувствовала, как тяжелое тепло магии течет в ее руку. «Это остановит кровотечение и рана начнет затягиваться», – сказал он но Магда едва слышала его голос. «Я хочу, чтобы ты посидела здесь и отдохнула, пока я работаю. Будь сильной ради меня. Мне еще понадобится твоя помощь». Магда кивнула, но он уже спешил обратно к благодати, начерченной кровью. Ее кровью.